Только тогда человек приобретает ту великую силу, для которой нет ничего невозможного, посредством которой человек может совершать разные удивительные феномены, которые с точки зрения законов физического мира считаются чудесами, но в которых нет никакой чудесности для того, кто приобрел высшие знания и развил высшие способности. Эта высшая способность и сила присуща всякому человеку, и есть его неотъемлемое право, но достигает этого лишь тот, кто идет нормальным и законным путем своего развития. Кроме перечисленных центров, учение живой этики говорит о целом ряде других центров, находящихся в человеческом организме. Неоднократно упоминается центр легких и ряд парных центров, как центр крыл или оплечий, центр запястья, центр колен, центр голений и другие.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 Огонь трансмутирующий, можно назвать этот центр. Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. Высший йог не нуждается в пранаяме, для него существует прямой провод с огнем пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение по воде и полеты, но есть миссии выше. Беспредельность, часть первая, параграф 103. Из того, что выше о центрах сказано, видим, как велико значение раскрытия центров для человека. Каждый раскрытый центр есть великое сокровище, которое ценнее всех сокровищ мира вместе взятых. Только с раскрытием центров начинается истинная бессмертие человека. Каждый раскрытый центр есть великая творческая сила, которая приобщает человека к космической жизни и к космическому творчеству. С раскрытием центров кончается путь человеческий, начинается путь богочеловеческий. Учение огни йоги дает указание о значении лишь некоторых центров. Более подробные сведения были бы пока преждевременны. Сказано, когда человек примет в осознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Беспредельность, часть первая, параграф 102. Тем более не могут быть даны указания о значении каждого центра, потому что центры могут изменять свое назначение, в зависимости от условий эпохи. Потому не рекомендуется придавать большое значение сведениям о центрах, которые содержатся в малоавторитетных источниках. Цитата. «Центры человека поняты весьма относительно».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 Каждое наблюдение ценно, но будем очень осторожны с обобщением. Именно познавание должно научить осторожности в выражении. Смотри письма Елены Релих от 2 сентября 1937 года. Цитата. «Искра бессмертия справедливо помещается некоторыми в разных центрах, каждый будет прав по-своему». Правда, в каждом центре имеется такая искра, но по условиям эпохи центры могут изменять свое значение. Одно сердце остается неизменным, только чаша следует за сердцем в значении, остальные центры и гланды могут соответствовать космическим токам. Не только в суждении о центрах ошибаются люди, ибо везде они не допускают подвижную целесообразность. Но не только по эпохам сменяется значение психической энергии, но и по расам по народностям и даже по родам, как будто то же самое происходит, но между тем человек касается высшего иными щупальцами. Спросят, какой центр особенно важен сейчас. Теперь время синтеза, потому начнем все от самого сердца. Именно поверх всего стоит сердце. Так пусть и гортань, и чаша, и солнечные сплетения не отделяются от водительства сердца. Гортань есть инструмент синтеза, но трансмутация и приложение его происходят в сердце. Мир Огненный, часть 2, параграф 210. Как уже неоднократно упоминалось, духовные накопления и достижения не исчезают, но, отлагаясь в чаше, переходят следующие воплощения, и при наличии устремления могут быть развиваемы дальше. Указать срок, в течение которого происходит раскрытие центров высшего сознания, невозможно, ибо всякий случай вполне индивидуален и зависит от многих условий, и главным образом от силы устремления и чистоты побуждения. Оккультная литература говорит о семи жизнях, необходимых для достижения ступени Архата, но этот срок не есть окончательный. Он может быть как удлинен до бесконечности, так и сокращен до минимума. Но раскрытие центров, то есть достижение ступени Архата в одну короткую жизнь, возможно лишь при наполненной чаше, лишь в исключительных случаях при исключительно огненной устремленности, в такое исключительное переходное время, как настоящая смена раз, когда действует прогрессия, ускорение, и то, что ранее достигалось в сто лет, теперь может быть достигнуто в пять». Раскрытие центров зависит не только от духовного устремления, но подчинено законам и срокам физического развития человека, которые не могут быть ни обойдены, ни нарушаемы. Огненная энергия кундалини, приведенная однажды в действие, будет продолжать свою невидимую работу в целом ряде воплощений, вне зависимости от, от действующего в каждом воплощении человеческого сознания, но в полном соответствии с законами и сроками развития материальной сущности человека». Так, если у человека в одном из воплощений был приведен действие ток кундалини, то не нужно думать, что в последующей жизни он будет продолжать действовать с первых дней рождения человека. В первое семилетие человеческий организм имеет еще прочную связь с астральным миром, который он еще так недавно покинул. И лишь к концу второго семилетия эта связь порывается и действие центров возобновляется. Но для того, чтобы в новой физической оболочке проложить каналы для прохождения тонких энергий, ток кундалини должен работать еще целых 15 лет. Таким образом, лишь к 30 годам, в самом благоприятном случае, когда воплощается полный архат, каким был Христос, возобновляется действие центров, прерванное смертью и новым рождением. Этим объясняется, почему Христос начал служение человечеству, имея 30 лет от родов. Учение говорит – Раньше 30 лет нужные центры не просыпаются. Обычные 15 лет для явления последствия пламени света. Зачатки света появляются раньше. Листы сада морей, том первый, параграф 100. У обыкновенного же смертного, который не достиг ступени Архата, промежуток между окончанием действия тока кундалини в одной жизни и возобновлением в другой, может быть много больше, и ни в коем случае не меньше». Раскрытые центры – это такая великая и вместе с тем опасная сила, которая может быть присуща лишь человеку вполне зрелому и физически, и умственно, и духовно. Незрелый ребенок и неуравновешенный юноша не владеют открытыми центрами, ибо это для них было бы опасно, но лишь человек, достигший полного возраста Христа, когда приведены в гармонию ум, воля и сердце. Так мудрые космические законы Накладывают как бы покров на высшие знания И ставят преграду проявлению высших способностей В каждой жизни человека до тех пор Пока это может быть опасно ему И пока низшие принципы не покорены высшими Создается впечатление, что с каждой жизнью человек Должен начинать свое духовное развитие с самого начала Но это кажется лишь с первого взгляда При более внимательном отношении к этому вопросу видим Что причина лежит в разности развития двойственной природы человека, состоящего из духа и материи. Духовные накопления в своей целостности остаются нерушимы теми же, и готовы были бы проявить себя в полной мере, но не готов проводник, через который эта сила могла бы начать действовать. В то время как наше высшее сознание знает все, проводник сознания физической сущности человека, наш интеллект, который не принимал участия в наших прежних воплощениях, не знает ничего и человек забывает, кто он был и кто есть. Лишь вступив в контакт со своим высшим сознанием и начав прислушиваться к голосу своего сердца, человек вспоминает, и лишь тогда могут быть сознательно применяемы высшие силы и способности. Но таким принудительным с каждым воплощением человека отодвиганием назад достигается самая великая задача эволюции, и цель жизни одухотворение материи И превращение ее в высшее состояние, ибо неодухотворенная материя имеет тенденцию превращать все в хаос. Высокий дух, воплощаясь в материи, одухотворяет ее, придавая ей высшее качество и свойства. Эта материя приобщается к духу и не подлежит разложению. Явление, сопутствующее раскрытию центров. Начало действия центра Кундалини может быть обнаружено и установлено далеко не всегда и далеко не всеми, даже знающими и ожидающими этого. Для незнающих это происходит большей частью незаметно. Так как здесь начинают действовать тонкие энергии, которые обнаруживают себя тонко-изысканно, не громоподобно, но в тишине и безмолвии, большую частью во время покоя, во сне, то обнаружить начало действия кундалини довольно затруднительно. Конечно, человек, знающий, чуткий и наблюдательный, может установить начало и заметить симптомы, которыми оно сопровождалось, но никогда нельзя сказать, что если у одного человека это произошло таким-то образом, то и у другого будет так же, ибо всякий случай всегда индивидуален и отличается от другого. Высшее сознание человека даст ему об этом знать в той или иной символической форме, которая явится для него наиболее понятной, соответственно его знанию и образу мышления. По мере того, как ток кундалини, поднимаясь кверху по каналу сушумный, зажигает прочие лотосы, человек начинает испытывать целый ряд странных явлений и непонятных заболеваний. Первое явление, которое сопровождает начавшийся процесс раскрытия центров, есть некоторый упадок физических сил, как реакция организма на отлив жизненной энергии в другом направлении. Этот упадок сил не настолько велик, чтобы человек не был способен выполнять свою обычную работу, но тем не менее с этим нужно считаться, ибо некоторое физическое ослабление будет ощущаться в течение всего периода раскрытия центров. С другой стороны, Развиваемая при раскрытии центров огненной энергии, иначе говоря, психическая энергия, действует благоприятным образом на поднятие жизнеспособности всего организма. Все органы человеческого тела начинают функционировать более правильно и все отправления протекать нормально, сглаживаются неточности и перебои в действии органов пищеварения, дыхания, кровообращения и другое. Точно так же, если у человека начали обнаруживаться симптомы старости, как ослабление зрения, слуха, то развиваемая центрами психической энергии может или приостановить дальнейшее ослабление этих органов, или восстановить их в первоначальной силе. Таким образом, видим, что ослабление мускульной силы с избытком возмещается поднятием жизнеспособности всего организма. Более испытываемые человеком при развитии центров, Учения Магни-йоги называются приходящими и священными болями. Приходящими, потому что появляются в самых неожиданных местах, без всякой видимой причины и также неожиданно, без всякого лечения проходят. Священными, потому что благодаря им человеческий организм очищается, утончается и одухотворяется. А так как одухотворение материи есть просветление ее, иначе говоря, совершенствование, то только через одухотворение своего тела человек совершенствуется и достигает святости, ибо дух сам по себе свят, и в совершенствовании его человеком не нуждается. В сущности говоря, эти приходящие священные боли не есть обязательные условия раскрытия центров, но являются результатом несовершенства материи, из которой состоит наше тело. Если бы оно состояло из более совершенной материи, то не было бы болей, Но для того, чтобы в грубой материи начали действовать тонкие энергии, кроме каналов, по которым эти энергии проходят, необходимо утончение и перерождение всего организма, а это не может совершиться без болей. Кроме того, когда такая трансмутация уже началась, то человеческий организм становится восприимчивым и чутким ко всякому несовершенству окружающей среды. Всякое несовершенство, дисгармония и противодействие отражаются на его центрах. И причиняют ему боль Цитата Правильно замечено, что некоторые боли Называем священными Через них восходит дух и нет другого пути Не знаем примера, когда сознание Восходило бы без боли тела Нужно понять, как бережно нужно Относиться к каждому явлению, когда мы Можем ожидать каждый час Посылки высших энергий Агни-йога, параграф 235 Цитата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 Между тем, наряду с механизацией жизни должно происходить изучение высших энергий. Братство, параграф 270. Человеческий организм во всей его удивительной сложности можно уподобить многострунному музыкальному инструменту, посредством которого может быть передана вся гамма звуков от самых высоких до самых низких. Но известно, что когда инструмент настраивается, и струны или натягиваются, или ослабляются, то они издают неправильные и печальные звуки. Материя струн протестует против производимого над ними насилия, но потом, когда настройка окончена, они производят правильный и приятный тон. Раскрытие центров есть настраивание человеческого организма на высший лад. Хотя физические струны нашего тела реагируют на настраивание тем, что являют то здесь, то там разного рода заболевания, но потом, когда раскрытие центров закончено, все струны человеческого организма приобретают способность созвучать на все явления жизни, во всем мироздании, во всей ее многогранности и сложности. Таким образом, видим что утончение физического организма без физических болей невозможно. Эти боли бывают различной силой и напряженности и способны даже вывести человека на короткое время из строя обычной жизни. Не нужно возмущаться и страшиться этих болей, ибо они хороший показатель и возносят человека на высшую ступень. Нужно быть внимательным и бережным к своему организму, который переживает перерождение, и следовать советам и указаниям, которые даны в учении Агни-йоги. Само собой понятно, что пока современная медицина к изучению болезней, связанных с раскрытием центров, еще не приступала, то лучше за советами к врачам не обращаться, ибо вместо пользы можно принести себе существенный вред. Лечение этих болей обычными мерами невозможно. Цитата. «Боли бывают очень великие и мучительные когда возгорается центр легких то невозможно двинуться без невольного крика приходится сидеть не меняя положение причем и дыхание сильно затруднено и конечно все эти явления повторяются также мучительны и тянущие чувства и горение в конечностях да и напряжение и шевеление в солнечном сплетении очень неприятны но при них очень помогают приемы соды почки тоже очень чувствительны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 Огни йога является не только очередным расширением возможностей человечества, но она должна привести к сочетанию космической энергии, к сроку, достигающей нашу планету. Это обстоятельство должно быть твердо осознанно, иначе распространится, как бы ряд заболеваний и внешнее лечение их поведет к самым пагубным следствиям. Как можно излечить от появления огней? Их можно лишь направить, как полезную психорабочую силу. Как можно лечить боли в спине, если они связаны с пробуждением кундалини? Знающий будет лишь приветствовать и способствовать натиранием мятой. Можно ли прекратить сжение третьего глаза, если он начал работать? Неразумнее ли дать ему развиваться, защищая его от солнца? Уже давно собирали волосы на темени, чтобы охранить этот канал. Можно ли остановить движение солнечного сплетения, если оно начинает вращаться? Насилие над солнечным змеем может кончиться поражением мозга. Также опасно пресечение работы центра чаши. Конечно, отравление опиумом прекращает движение центров, но тогда еще проще отрубить голову. Можно себе представить, какое смущение вызовут эти непонятные движения, если не подойти к ним путем психической энергии. Агни-йога, параграф 220. Цитата. При развитии центров... Человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут относиться невежественной наукой к самым неестественным заболеваниям, потому своевременно написать книгу о наблюдениях за огнями жизни. Советую не откладывать, ибо нужно пояснить миру явление реальности и общности бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все построения, Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми понятиями. Потому и следует позвать ученых для освещения очевидности. Врач, не упусти. Агни-йога, параграф 170. Цитата. Возжжение центров не вызвало достаточно врачебного внимания. Очень важно отметить, что воспламенение каждого центра дает симптомы местного органа. Но сам орган не болен, но лишь вибрирует на огонь центра. Можно представить, сколько ложных болезней провозглашается врачами, если они не признают основную причину ощущений. Также мало исследуется сама причина воспламенения. Можно указать чисто космические условия. Не меньшее место имеет и массовое состояние человечества. АУМ, параграф 202. Цитата. «В течение школьных лет особенно замечается опухание и чувствительность желез». Врачи всячески стараются загнать внутрь это явление или удалить железы. Но почти никто не подумал, что особая чувствительность желез зависит от огненных проявлений, вызванных новым мозговым и сердечным напряжением. Не простуда, не духота помещения, но новая работа огненных центров вызывает напряжение желез. Также подобное напряжение отзывается нередко на кожной поверхности. Уявление лечения чистым воздухом, конечно, уменьшает напряжение, ибо огненность праны приводит неуравновешенность желез к огненной гармонии, но каждое насильственное удаление огненного аппарата, несомненно, очень отзывается в будущем, понижая чуткость восприимчивости. Мир Огненный, часть 1, параграф 213. Цитата. «Замечайте признаки непонятных заболеваний». Замечайте, около которых центров обозначаются знаки и боли. Может быть, болят плечи или локти и колено. Может быть, около чаши появляются три знака или происходит в гортане горение. Каждый знак показывает на действие центра, как открытая книга написана личность человека. Над челом горит постоянный знак сущности. Можно читать его даже простым наблюдением, но люди привыкли к грубым воздействиям. Они ждут оглушительного грома и ослепительной молнии, но сами производят наиболее важные действия в тишине. Как мощный магнитный ток, наглядно ощутим лишь на некоторых телах, но воздействует всюду, так наиболее проникающие энергии невидимы, но пока мы просим обратить внимание на очевидные явления. Можно прийти к ценным заключениям, сопоставляя характер людей с внешними болевыми ощущениями. Нужно знать, как центры влияют на окружающие органы. Почему приписывается чехотка простуде или худосочию, когда центры, лежащие вблизи легких, показывают особенности организма? Почему опухоль плечей и локтей принимают за ревматизм, когда центры о плечи показывают напряжение? Наша задача не насиловать готовыми формулами, но своевременно направить по пути течения мирового закона. Агни-йога, параграф 330. Из этих немногих выдержек из книг учения видим... Что при раскрытии центров действие психической энергии проявляется самым разнообразным образом на всех органах человеческого организма. Всякий орган и всякий центр, которого коснулся огненный ток кундалини, реагирует тем или иным образом на выведение его из спящего состояния. Испытываемые при этом болевые ощущения обозначают не заболевание органа или центра, но есть результат напряжения тканей и начавшихся вибраций, вызванных возгоранием данного центра. Из этого становится ясно, как важно знать истинную причину всех этих непонятных заболеваний, чтобы не впасть в пагубную ошибку лечения этих священных болей, приемом наркотиков, которые входят почти во все современные медикаменты или каким-либо механическим внешним воздействием. Огненная пора началась. У многих чистых и устремленных людей центры приходят в действие, но отсутствие по этому вопросу знания может превратить этот благостный фактор В пагубный Для сведения тех, у которых центры уже пришли в действие Можно упомянуть, что кроме боли в спине Которая поднимается кверху вместе с подъемом тока кундалини по каналу сушумны Бывают звездообразные болевые ощущения Бывают ощущения, точно стрелы проходят по телу по разным направлениям Бывают опухоли желез, глант и появляются стигматы Появление стигматов, впрочем, не сопровождается болевыми ощущениями. Напряжение какого-нибудь центра выливается в покраснении и во вздутии кожи на коленях, или около локтей, или в ином каком-либо месте. Эти опухоли появляются незаметно и, продержавшись несколько дней, также незаметно исчезают. Развитие центров сопровождается также головокружением, звоном и шумом в ушах, кровотечением из носа, внезапным и сильным слюнотечением и многими разными другими явлениями, перечислить которые нет возможности, ибо у разных людей они проявляются по-разному. Общее для всех явление – это появление звезд – серебряных, синих, фиолетовых. Это явление принадлежит числу явлений тонкого мира. Оно появляется при закрытых глазах, но в некоторых случаях может быть видимо и открытыми глазами, и в общем обозначает начало действия центров. Действие всех центров обнаруживается появлением целых созвездий и огненных цветов, образующихся как бы из слияния пламени многих огней или свечей в одно целое. Все эти звездочки и созвездия никогда не стоят неподвижно, но все время находятся в движении, исчезают и появляются снова. Учение огни йоги называет эти звездочки благими вестниками, ибо появление их обозначает восхождение человека. Но бывают звезды черные, которые являются вестниками не блага, но опасности, угрожают здоровью или обозначают приближение к человеку темного существа из астрального мира. Они представляют собой небольшое черное пятно величиной с немного больше, с небольшим светлым ободком вокруг. Освободиться от присутствия такого незваного гостя можно, произнося имя учителя. Бывают, видимо, также звезды желтые и красные. Первые указывают необходимость предосторожности, вторые напряжение атмосферы. Можно ждать землетрясения и ураганов. Письма Елены Рерих. Цитата. Советую наблюдать, при каких действиях и мыслях являются звезды, их окраску и величину, эти указания как благость миров. Пространственный огонь как бы металлизируется, и жизнь наполняется сиянием праной действительности. Лишь остается следить за знаками без предубеждения и замечать, к которой мысли они относятся. Конечно, недовольны обычной для психоглаза, но не следует утопать в обычности. Лишь для слабых ежедневная работа над учением скучна. Искры космоса неповторяемы. Можно дать целую главу наблюдений над звездами. Агни-йога, параграф 466. Кроме появления звезд, действие раскрывающихся центров обнаруживается и другими явлениями из тонкого мира. Человек иногда слышит какие-то голоса и звуки, неизвестно откуда идущие. Иногда появляются запахи неземного происхождения, как весьма приятные, так и весьма неприятные. Иногда человек замечает излучение других людей, иногда ощущает присутствие существ невидимого мира и идущие от них токи, либо холодные, либо теплые, в зависимости от того, какого мира обитатель появился среди нас, и другое. Последнее время газеты всего мира сообщают о разных удивительных феноменах, зарегистрированных печатью и наукой. В одном месте появляется... Человек, который как радиоприемник может воспринимать из пространства все звуки. В другом женщина, не находящаяся в трансе, начинает говорить на языках, которые она не изучала. Там малолетняя девочка говорит о своем предыдущем воплощении и подробности, которые при проверке оказываются правильными до мельчайших подробностей. Там девушка, не умеющая читать книги, читает мысли и понимает, прочитанное другим лицом, хотя бы это было прочитано в другой комнате и на незнакомом языке. Все такие подобного рода явления в последнее время участились среди детей, что вполне понятно. Наступление новой эпохи, требующей овладения психической энергией при помощи раскрытия центров – приводят к воплощению духов, у которых центры начали действовать в прежней жизни и продолжают свое действие в настоящей, ибо все эти явления есть результат действия раскрывающихся центров. Цитата «Все, что принято считать феноменами, есть не что иное, как трансмутация одного из центров». Мир Огненный, часть 3, параграф 128 Цитата Следует изучать состояние нервных центров у детей. Известно, что эти центры развиваются чрезвычайно индивидуально и неравномерно. Можно найти детей с одним очень развитым центром, и тогда они могут произвести краткое действие, подобно взрослым. Иногда некоторые центры проявляют болезненность к недоумению врачей, ибо врачи даже не допускают явления нервных центров у ребенка. Между тем, по этим болезненным знакам и необычным явлением можно судить о существе тела и качестве духа. Сколько добра могли бы принести подобные наблюдения? Сколько возможностей были бы охранены? Так могло бы быть правильно начато накопление психической энергии. Для старых духов, испытавших многие воплощения, будет довольно тягостным состояние после семи лет и особенно тяжко после 14. После четырнадцати лет психическая энергия пришла уже в действие. Дух уже оторвался от прежних существований, тягость нового неизвестного пути подавляет, смутно волнует накопленные ценности, сущность порывается обратно, где возможности сознания были велики. Правильный надзор над нервными центрами детей нужен для будущего, существовало негодное мнение, что дух не может овладеть новым телом, и того происходят детские нелепости. Но дело обстоит наоборот. Когда центры не работают правильно, не происходит отложение психической энергии, и дух не имеет вещества для проявления. Забота о нервных центрах детей может считаться заботой для будущей расы. Агни-йога, параграф 539. Необходимость предосторожности при раскрытии центров Раскрытие центров есть перерождение человеческого организма и настраивание его на высший лад. Такое перерождение протекает медленно, болезненно и чревато многими серьезными и даже опасными последствиями. Действующая при этом огненная стихия может быть для человека и благодетельна, и опасна. Опасность ее в том, что она не может быть контролируемой и взята на учет, не может быть проявлена напряжением воли, но лишь выявлена сердечным устремлением. Она усиливает и увеличивает всякое сильное и яркое устремление и гасит всякое ничтожное проявление. Основная особенность огненной стихии – та, что она всегда или творит, или разрушает. Эта великая космическая сила производит двоякое действие согласно принципам развития жизни и требованиям законов эволюции с одной стороны и характеру и природе устремления всякого явления с другой. Сплошь и рядом эта творящая сила превращается в разрушительную и огонь не жгучий в жгучий. Нужно твердо помнить эту особенность огненной стихии при раскрытии центров и благостный фактор – для того, чтобы возгорание центров не превратилось в пожар центров и благостный фактор в губительный. Так как огненная пора началась и приближение огненной стихии обнаруживается уже в небывалых периодических повышениях и понижениях температуры и сказывается на всех явлениях нашей жизни, то в связи с воздействием этой энергии на человека необходимо всестороннее изучение всех явлений, вызванных действием раскрывающихся центров. Такие явления всегда были – И бывают Некоторые болезни вызываются воздействием огненной стихии Так болезнь, называемая невритом, есть огненная болезнь Легочная чума и многие кожные заболевания есть огненное поветрие Во многих случаях чихотка является результатом не простуды, но воспламенением центра легких Цитата Если говорим об огне не опаляющем, то также нужно не забыть огонь жгучий Когда монахиня стонет «Горю, горю», никакой врач не знает, чем облегчить страдания. Даже пробует применить холодную воду, забывая, что масло водой не залить. Огонь можно утешить лишь огнем, иначе говоря, энергией сердца, которая выделяется при так называемом магнетизме. Током лечим возгорания, они могут вспыхивать в самых различных центрах, но, конечно, главная опасность около сердца, солнечного сплетения и гортани. Эти центры, как наиболее синтетические, могут подвергаться самым неожиданным натискам. Кто хотя один раз испытал внутренний огонь, тот понимает опасность пожара центров. Тот знает, какое мучительное страдание доставляет вырвавшееся пламя. При этом в большинстве случаев человек не виновен, кроме разве раздражения. Часто пожар вспыхивает от посторонних воздействий и в случае утончения состояния от космических причин. Утомление сердца, конечно, открывает ворота врагу. Так огонь творящий может превратиться в пламень разрушительный. Нужно запомнить это, ибо вспышки начинаются от малого. Мир огненный, часть 1, часть 1, параграф 5. Таким образом, видим, что пожар центров, хотя возможен и опасен для жизни человека, но держащий прочную связь с иерархией сил света, может об этой опасности не думать. Наши руководители, старшие братья человечества, зорко следят за всяким человеком, зажегшим огни своих центров. Владыка говорит, током лечим возгорание. Именно внутренний огонь, который может сжечь человека, успокаиваться не холодом, не водою, но огненной энергией сердца. Подобное лечится подобным. Если этого мало и сам человек не в силах справиться с опасно воспламенившимся центром, учитель посылает свой ток, посылает охлаждающий луч, который погасит вспыхнувшее пламя центра. Кроме того, человеческий организм сам борется с возможностью подобных явлений. В организме человека имеется аппарат «модератор», который предотвращает возможность пожара центров. Сказано, цитата, «модератор не останавливает работу центра». Модератор предохраняет физическое тело от преждевременного явления пожара Явление творческого утверждения центров продолжается как трансмутация Потому творчество центров напряжено и к сроку будет завершение Беспредельность, часть первая, параграф 305 Так, когда пожар грозит синтетическому центру гортани Самому чувствительному из всех центров отражается напряжение всех центров Модератор посылает целый поток слюны, которым гасит начинающийся пожар этого центра. Точно так же, цитата, «кровотечение носовое есть мощный перенос огня центра, явленного третьим глазом наружу». Мир огненный, часть 3, параграф 121. Цитата. Явление переполнения психической энергии вызывает многие симптомы как в конечностях, так и в горле и в желудке. Сода полезна, чтобы вызвать разряжение, также горячее молоко. Учитель следит за огнями. Огни не только освещают ауру, но они остаются в пространстве, потому значение огней так велико. Выявленные огни, в свою очередь, фокусируют энергию и зарождают новые узлы. Сердце, параграф 88. Цитата. Вдумчивый врач может спросить об огненных болезнях. Явление огненных болезней называется ли совершенно, вызывается ли совершенно особыми заболеваниями, или может быть распространено на большинство болезней? Второе – ближе к истине. Огонь может вносить явление всех болезней, потому следует так обращать внимание на условия огненного устремления. При этом необходимо помнить, что каждое огненное явление не может быть уменьшено лишь водою или холодом, но прежде всего психическая энергия, которая всюду может противостать огню. Эта энергия как бы конденсация огня и может впитывать излишек огненный. Так нужно опять обратить внимание на психическую энергию, когда говорим о сердце, о мире огненном и об утверждении нашем о бытии тонкого мира. Когда вы читаете о сгорании на внутреннем огне, явите память о воздействии психической энергии. Она может быть явлена трояка, или самовнушением, или воздействием физическим, или высшим воздействием на расстоянии. Но часто врачи забывают, что не микстура, но какое-то внешнее условие помогает. Мы помним замечательный случай, когда врач обладал сильной психической энергией, но следствие ее упорно относил к своему лекарству. Можно легко представить, насколько увеличилась бы эта польза, если бы врач понял, в чем его сила. Только не смешивайте сердечную энергию с внешним магнетизмом и так называемым гипнозом. Оба явления искусственны и потому временны. Сердечная энергия не применяется насильственно, но передается контактом тока. Если бы врачи больной прежде всех физических воздействий вспомнили одновременно об энергии сердца, то во многих случаях воздействие сразу могло бы быть полезно и целительно. Мир Огненный, часть первая, параграф 53. Если опасность пожара центров устранима постоянной внутренней связью ученика с иерархией сил света, то соблюдение указанных в Агни-Йоге предосторожностей и выполнение некоторых указаний является настоятельной необходимостью для нормального и правильного развития центров и успешного накопления психической энергии. Эти предосторожности крайне несложны и указания весьма немногочисленны, чтобы они могли быть кому-либо в тягость Между тем все они крайне необходимы, и их несложности, простота не могут служить предметом для пренебрежения ими. Раскрытие центров и связанное с этим напряжение тканей и расширение сосудов требует охранения темени и солнечного сплетения от воздействия на них солнечных лучей. Цитата. «Уже давно собирали волосы на темени, чтобы охранить этот канал». Жрицы древности носили нагрудник из металла лития, покрытого воском, таяние которого указывало на недопустимость температуры. Кроме опускания рук в воду, допускается опущение ног. Холодное купание может вредить не менее лучей. Агни-йога, параграф 220. 5. Начавшееся действие и вращение центров происходит вне зависимости от текущих событий, но состояние самого человека не может не влиять на процесс перерождения человеческого организма. Агни-йога рекомендует покой и воздержание от раздражения, что вполне понятно. Если раздражение может повести к пожару какого-либо центра, то беспокойство и судорожные суета будут препятствовать планомерному и закономерному движению токов, усиливая и обостряя боли. Спокойствие душевное и по возможности физическое – рекомендуется как медицинское условие. Цитата: можете спросить меня, какие физические приемы полезны для агни йоги. Советую малую пранаяму утром не более пяти минут. Не нужно употреблять мясо, кроме копченого. Фрукты, овощи, молоко, мучное как всегда полезны. Также изгоняются все вина, кроме лекарственного употребления. «Опиум – враг Агни-йоги, тучи на небе – тишки для Агни-йога, советую обувь отделять резиной, и утром прогуливаться, избегая дыма» Агни-йога, параграф 166 Цитата «Агни-йог, примечание, учение называет йогом всякого изучающего Агни-йогу, примечание Клизовского» Должен отрешиться от условности народностей, хотя временно и остается принадлежать к одной из них. Агни-йог отрешается от однородности занятий, хотя и обладает одним преимущественным знанием и одним мастерством. Агни-йог заменяет родство кровное родством духовным. Щит Агни-йога заключается в предоставлении себя эволюции миров и суровом отказе от предрассудков. Агни-йога, параграф 171 цитата йог должен содержать дыхательные органы в чистоте для чего ему указаны горячее молоко, валериан и мята йог должен содержать в чистоте желудок и кишечные каналы для чего одобрена лакрица и александрийский лист йог должен содержать в чистоте легкие, для чего ему дано алоэ и умелое обращение со смолою Примечание – кедровая смола. Примечание Клизовского. Йог должен содержать в чистоте всепроникающую сому. Сома – выделение желез. Примечание Клизовского. Для чего он должен употреблять мускус? Под чистотой, разумеется, и здоровая крепость желез. Агни-йога, параграф 172. Цитата. Для Агни-йога вредно столярное и кузнечное ремесло и стирка. Агни-йога, параграф 186. Прикрытие огней центров пластинками сомы иногда необходимо, иначе резкость внешних условий может воспламенить центры. Агни-йога, параграф 195. Цитата. Йогу необходимо общение с праной. Для этого не следует закрывать окно, разве только при сгущении сырости. Но полезны длительные ванны или купания при тепле и без резких движений. Вообще, резкие движения нарушают движение ауры, и мы их избегаем. Ритм быстроты не нарушает связь с атмосферой, но судорожные движения, как иглы, ранят ауру. Агни-йога, параграф 194. Цитата. Труднее всего духу, который накопил возможности, но по условиям внешней жизни, не может проявиться. Ближе всего пример закрытого кипящего котла под действием пространственного огня. Тогда нужно применять переменные токи охлаждения. Огонь пространства, накаляющий даже камни, имеет неразрывную связь с каналами центров, потому учитель даже самому самоотверженному йогу говорит «Осторожность». Огни-йога, параграф 213 цитата нужно знать некоторые предосторожности в огне йоге после известной ступени можно замечать боли в спине нельзя нагибаться ибо как ртуть в стекле градусника поднимается столб энергии потому прямое положение позвоночника указывается также мало желательны работы требующие бокового напряжения например рубка дерева пламя построению вертикально так будет действовать каждый огонь Уявление малых предосторожностей не будет выводить из жизни. Можно совсем незаметно ввести образ действий, не вредящий. Агни-йога, параграф 302. Цитата. Нужно запомнить, что некоторые положения тела должны быть избегаемы или, по крайней мере, сменяемы. Согбенность мешает солнечному сплетению, если на вытянутых ногах. Закинутая голова мешает центрам мозга. Протянутые руки вперед отягощают центр аорты. Лежание на спине мешает центру кундалини, хотя и возбуждает его. Ясное мышление стремительно приходит, когда положение света изменено. Стоит повернуться к свету или отвернуться, и воздействие будет ощутимо. Прежде всего, запомните, что каждое положение имеет свое преимущество, но если превратиться во флюгер для чужого ветра, то система восхождения будет нарушена. Листы Сада Мория, том 2, параграф 336. Цитата. «Вы уже знаете». Что перед окончательным поступлением к нам бывают особые приступы физической слабости. Это объясняется волнообразным состоянием нервных центров. Возможны обмороки, спазмы, тоска и боль разных центров. Один наш друг напрасно вышел по горной тропе и привычный к переходам зашел за границу предохраняемую. Там он впал в глубокий обморок. Что же показали наши дальнозоркие аппараты? Друг лежит на очень опасном обрыве. К нему спешит отбившийся от каравана участник экспедиции географического общества. Сам голодный и обессиленный подымает нашего друга, который очень высок ростом, и несет его по тропе. Только напряжением нервов можно объяснить, как он мог поднять эту ношу. Когда наши посланные дошли, сам путешественник впал в еще более глубокий обморок. Непомерная ноша сделала его сотрудником. Теперь он заведует охраной путей и занимается историческими исследованиями. Он часто повторяет «Не бойтесь непомерной ноши». Конечно, он имел повод оказаться в наших горах. Листы сада моря, и том 2, параграф 346. Цитата. «Нужно привыкать к тому, что сонливость может быть от многих причин» мудро понимать, что деятельность некоторых центров, особенно трансцендентальна, и должна вызывать сонливость физическую. Но мы знаем, как состояние полусна бывает значительно. Не отгоняйте сонливость. Мир огненный, часть первая, параграф 52. Человек, соблюдающий указанные выше предосторожности и следующий перечисленным советом, гарантирован от многих опасностей, которыми сопровождается этот опасный период человеческой эволюции, перерождение организма и раскрытие центров высшего сознания, при единственном, однако, условии, что он предоставил себя воле наших руководителей, старших братьев человечества, которые ведают этим ответственным делом, но не попал в сети темных невежд. В последнем случае ему действительно угрожают все опасности, какие только бывают. Главное зло, приводящее ко всем несчастьям, есть невежество. Незнающий человек или торопится попасть в число достигших в кавычках и применяет разные недопустимые приемы, или полагает, что раскрытие высших способностей может быть произведено всяким шарлатаном, назвавшимся учителем из Индии или Тибета. Эти жертвы невежества не знают, что хотя энергия кундалини действительно может быть выведена из спящего состояния искусственными приемами, но приведенная подобным способом в действие она жестоко покарает того, кто нарушил сроки и действующие в этих случаях законы развития. Цитата. Несомненно, что простое ритмическое дыхание само по себе очень полезно.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 Усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм. Эти два антипода истинного духовного развития. Чтобы утвердить вас во вредности всех насильственных упражнений, приведу выдержку из третьего тома тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Истина то, что называется пранаямой или смертью дыхания, всегда кончается для упражняющегося в ней смертью, моральной всегда.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 к восстановлению функции третьего глаза и к истинным достижениям раджа-йоги. Смотри письма Елены Рериха от 8 ноября 34 года. Уже много раз говорилось и еще приходится несчетное число раствердить, что высшее духовное развитие может быть осуществлено лишь высшими силами, что там, где должна быть проявлена высшая мудрость и высшее знание, нельзя обращаться к невеждам, Ведь люди не посылают своих детей для обучения наукам к профанам и неучим, между тем сами готовы довериться первому встречному шарлатану, служителю тьмы, который из высшего знания ничего не знает и преследует лишь свою выгоду. Ведь если человек обратился не по тому адресу, то он не может получить нужных данных, он не может получить руководство и помощи из того единого источника, которым он пренебрег естественно получают то, что ему могут дать, то есть вместо хлеба камень, вместо духовной помощи толчок в бездну. К большому прискорбию из опыта жизни приходится констатировать, что действительно весьма многие обращаются не по тому адресу. Причина отчасти в том, что свет не может себя рекламировать подобно тьме и никому себя не навязывает. Между тем, Оглушая обыденностью, тьма кричит о себе на базаре и зазывает к себе всех незнающих и легкомысленных. Свет находит, и приближаются к нему лишь ищущие, в ком же искание еще не проснулось, тот попадает в руки разных зазывателей, отсюда столь большое число несчастных, попадающих в сети темных, и сравнительно небольшое число ищущих, приближающихся к источнику света и знания. Истина есть у дел немногих, и путь к ней узок и тяжел, многие же идут широким путем заблуждений». центра как источник творчества. Все центров высшего сознания, кроме поднятия человечества на высшую ступень эволюции, имеет свою целью приобщить человека к космическому строительству, вывести его из узких рамок жизни личной семейной и национальной к жизни всего космоса во всей ее всеобъемлемости. Космическое строительство осуществляется психической, иначе говоря, огненной энергией при помощи токов и лучей, а так как единство всего мироздания основано на огненной стихии, которая объединяет всех и все, то вырабатываемая раскрывшимися центрами человека огненная энергия делает его единым со всем мирозданием. Только тогда, в полном смысле слова, человек становится микрокосмосом, единым с макрокосмосом. Каждый его центр, соответствующий такому же центру космоса и вырабатывающий такую же энергию, вибрирует в унисон с ним, принимает космические вибрации и посылает свои. Цитата «Как центры космические, так и центры Агни-йога имеют свою начертанную мощь. При воздействии на центр наших лучей устанавливается обоюдный провод». Посылающий получает ответную вибрацию и переплетается в огненном творчестве. Посылающий источник и принимающий центр, огни йога напрягаются обоюдно, потому мощь огня может утвердиться только на согласованных токах. Центры принимают и посылают. Беспредельность, часть 2, параграф 385. Цитата. «Так огонь центров есть самая мощная сознательная сила». Когда напряженные центры чуют космическое перемещение, то они творят с космосом. Потому творчество духа так мощно, и каждое сознательное напряжение вызывает ответ. Беспредельность. Часть 2. Параграф 613. Цитата. Центры огни-йога усиливают восприятие огней, которые принесут человечеству знания, потому центры творят с течением эволюции. Потому центры устремленного огня йога приносят благо. Когда чаша наполнена огнем, то аура притягивает магнит. Нужно признать мощь центров. Так центры духотворят, так творчество огненное смещает сознательно мышление человечества. Беспредельность, часть вторая, параграф 617. Нужно вникнуть в это, понять и оценить все великое значение раскрытия центров и вместе с тем свою великую ответственность перед мирозданием. Человек с раскрывающимися центрами становится тогда проводником и каналом, через который силы света, наши руководители, могут осуществлять свои эволюционные планы развития человечества. Но если человеком не изжита самость, самомнение, гордость и честолюбие, он начинает приписывать себе то, что ему внушается силами света. Постепенно такой канал засоряется и, как негодный, силами света оставляется. Тогда им пользуются темные силы для проведения своих начинаний. Это очень опасный пункт человеческой эволюции. Многие высокие и светлые духи постепенно и незаметно начинают темнеть и с пути богочеловеческого переходят на путь человека сатанинский Пусть к вершинам света, как по острию меча над бездной. Один неверный шаг, и человек летит в бездну. Цитата Как мощно отражается космическая энергия в человеческом организме. Каждый космический огонь встречается созвучие в человеческом организме. Как много можно найти духовным подходом к изучению всех проявлений центров. Если смотреть на человеческий организм, как на отражение явлений космоса, Сколько созвучий можно усмотреть, и центры станут для науки огненными выявлениями. Только духовный подход откроет значение всех соответствий космических с человеческими отражениями. Можно рассматривать центры как собирателей космических энергий. Правильно думать о прямом питании самых высших центров. Солнечное сплетение вбирает каждую посланную энергию и сознательно напитывает явленные центры. Так, понимание огненных центров есть самое существенное задание. Медицина только тогда сумеет определять болезни, когда будет знать соответствие с космическими энергиями. Иерархия, параграф 238. Переживаемая нами переходная эпоха, когда строится новая ступень сознания, есть эпоха смещения всего отжившего и отживающего. Космический магнит, как совокупность всех космических энергий, напрягается для смещения всего, что держится за старое, и не может идти вровень с требованиями новой эпохи. Смещаются власти, смещаются государства и народы, подготовляется смещение материков. Потому наше время столь богато различными катастрофами, что оно есть подготовка к общему великому смещению, которое наступит, когда придет положенный космический срок. Так как для огненных проявлений не существует времени и пространства, то где бы ни происходили смещения, на нашей или планете или где-либо в другом месте космоса они отражаются на огненных центрах человека. Человек с раскрывшимися центрами зовется пламенно звучащим или огнезвучащим. Его организм как тонкий музыкальный инструмент звучит на всякое явление, где бы оно ни произошло, ибо он и космос едины. Цитата. Когда мы сказали, что Агни-йог чует все напряжения, то именно мы этим указывали на катастрофы. Каждое судорожное движение, как волна, отражается на центрах Агни-йога. Каждая пространственная битва напрягает каждый центр. Каждая стрела, которая идет из наших башен, напрягает центры. Потому организм нашей матери Агни-йоги так напряжен. Битва пространственная велика. Конечно, когда наша близость так мощна, то волны утверждают огненное напряжение. Беспредельность, часть 2, параграф 724. Цитата. «Творчество центров напрягается космическими огнями. Особенно ярко можно выявить процесс огня, когда происходит космическое смещение». Когда огонь Духа объединяется с космическими огнями, он творит космический. Потому наша пламенная Матерь Агни-Йоги должна явить огонь человечеству в эпоху Майтреи, в Великое Время Смещения. Так мы выполняем Великий Закон. Беспредельность, часть 2, параграф 690. Цитата. «Так напряжение центров является следствием космических огней. Конечно, центры чуют все космические пертурбации» а чуют все токи. Беспредельность, часть 2, параграф 692. Цитата. Огненные искры из кремня могут напомнить напряжения. При узловых моментах битвы могут быть удары, производящие множество искр. Ближайшие могут более других ощущать такие огненные потоки, когда они вовлечены в самый бой. Когда советую осторожность, значит или сильные нападения... Или самый бой дает напряжение. Они прежде всего отражаются на развитых центрах. Нельзя уберечься от таких воздействий. Святые страдали именно от таких напряжений. Но самое трудное имеет и свою счастливую возможность. Именно боевые напряжения или страдания от нападений лучше всего утончают центры. Потому каждый, идущий в великом служении, приветствует такие напряжения, как крылья света. Можно видеть, как верх позвоночника стонет от давления Но это называлось грузом атласа, явленного держателя земной тягости. Можно советовать врачам побольше обращать внимание на центры и на сердце. Мир огненный, часть 2, параграф 82. Раскрытие центров приносит с собой весьма ценное качество утонченность восприятий. Благодаря постоянной связи раскрывшихся центров с огнем пространства Весь организм человека утончается, все органы чувств обостряются Как тонкий сосуд, он становится способным к восприятию самых тонких энергий, которые являются самыми могущественными Он понимает без слов, видит сквозь препятствия, слышит голоса и звуки с самых дальних расстояний Он ощущает многое такое, что совершенно недоступно для грубых чувств неутонченных действием огненных центров, раскрытые центры средства общения с высшими сферами и мост между мирами. Цитата. Конечно, тот сосуд, который воспринимает тонкие энергии, настолько отличается от явлений обычных, что люди должны применить ту меру, которая имеет силу их суждения. Тонкость восприятия слуха есть утверждение связи центра с пространственным огнем. Тонкость восприятия глаза есть связь центра с пространственным огнем. Тонкость восприятия центров есть связь с огнем пространства. Каждое проявление пространственного огня может отвечать всем вибрациям центров. Творчество космическое заключает в себе человечеству помощь. Каждое созвучие утверждает человечеству новую ступень. Потому центры огни йоги напряжены как вмещающие помощь человечеству. Когда огнеек чует колебания почвы, значит можно проследить самый процесс движения огня. При перемещении подземного огня токи надземные очень тяжки, и чуткий организм ощущает напряжение, тоску и утверждение огненного явления. Потому так трудно перемещение огня. Так, запомним. Беспредельность, часть 2, параграф 424. Цитата.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 Если представить себе незараженную атмосферу, то чуткость явится истинным благом, но люди предпочитают загрязнить планету, лишь бы пребывать в диком состоянии. Не думайте, что слова о дикости будут преувеличением. Можно носить дорогие одежды и оставаться дикарем. Тем более тяжкое преступление тех, кто уже слышал о состоянии планеты, и все-таки не прилагает сил к улучшению общего блага. Братство, параграф 208. Цитата. Ощущение тонких центров предопределяет тонкость творчества. Все творческие импульсы, напряженные тонкими ощущениями, утверждают тонкость форм. Потому человечество должно утвердиться в устремлении к тонким ощущениям. Все чудесные формы космоса построены на тонкости ощущения. Все тонкие чувства создают тонкие формы. Так в беспредельности человечество может утончать свои ощущения. Беспредельность, часть 2, параграф 763 В сложной системе мироздания действуют разные силы, разные энергии, токи и лучи разного качества и свойства, и разной силы и напряженности. Каждое светило, каждая планета и звезда посылает в пространство свои только ей свойственные энергии. Эти космические энергии производят двоякое действие. Они способствуют развитию того, что развивается, и разрушению того, что разрушается. Космический магнит, разумная космическая сила, объединяет однородные энергии и направляет их для нужного действия в нужном направлении. Но кроме космических энергий в пространство несется несчетное количество разного рода как творческих, так и разрушительных энергий, токов и лучей, посылаемых обитателями космоса. Обладающие творческим импульсом Иначе говоря, сгармонизированные Энергии Присоединяются к космическим энергиям И идут на нужды космического строительства Огромное количество Несгармонизированных человеческих энергий Вливается в пространство как Разрушительная сила Внося в космическое строительство Диссонанс и разновесие Подчиняясь закону Притяжения подобного подобным Эти несгармонизированные энергии присоединяются к хаотическому состоянию материи, являясь постоянной угрозой различных взрывов и катастроф. Великие силы света употребляют много своей ценной энергии для того, чтобы держать в равновесии космическое строительство, постоянно нарушаемое притоком хаотических несгармонизированных энергий человека. Все подобные явления, происходящие в мироздании, отражаются на чутком организме человека с открытыми центрами. Цитата. Творческий принцип направляет токи огня и устремляет энергии. Потому все космические проявления отражаются на центрах огня йога. Каждое огненное проявление звучит на центрах, вызывая разные ощущения. Часто тоска и подавленность зависят от огненных напряжений. Причина этим ощущениям – несогласованность токов. Эти несгармонизированные токи ударяют по центрам, звуча диссонансом. Когда токи несогласованные несутся в пространстве, тогда много творческой мощи употребляют энергии для установления равновесия. Явление несгармонизированных токов вызывает в огне йоге как бы соявление с борющимися энергиями. Все магнитные стрелки трепещут, меняя направление. Прибой волн, конечно, происходит от изменения направления магнита. Пространственный огонь напрягает свой магнит, и подземный огонь хочет прорваться. Потому все космические силы так интенсивно работают. Решительные проявления будут под битвою Урана с Сатурном. Потому многие токи, хоть тяжкие, но несут много благодетельного. Беспредельность, часть 2, параграф 356. Необходимо указать еще одно великое значение для человека и всей его судьбы – действия центров высшего сознания. В предыдущих главах настоящего труда упоминалось о том, что человеческие излучения или его аура оканчиваются заградительной сетью, которая служит преградой для доступа в человеческую сущность разных низших обитателей астрального мира, короче говоря, защитой от темных одержателей. Пока у человека центра не действует, эта сеть еще очень непрочна и неполна. Она легко подвергается повреждениям благодаря раздражительности, нездоровью и другим причинам. Через каждое такое повреждение может проникнуть темный пришелец. Раскрытые центры принимают участие в формировании прочной заградительной сети спасительного огненного покрова, через который ни один одержатель проникнуть не может. Цитата. Заградительная сеть образуется из тончайших энергий. Все центры принимают участие в формировании этого мощного щита. Для полного круга необходимо, чтобы все духовные центры нагнетали свои энергии. Из центров духа нужно особенно нагнетать сердце, ибо оно в своей мощи может трансмутировать мышление. Правильное мышление даст устойчивость, которая является первым условием. Устойчивость изгонит двойственность, страх, страх, и сомнения. Заградительная сеть может охранить человека, сделав его неуязвимым. Но щит его может лишь тогда утвердиться, когда все тонкие энергии сгармонизированы. Опыт Агни-йоги дает именно этот щит, но необходимо самое бережное отношение к центрам. Заградительная сеть должна постоянно насыщаться энергиями изнутри, как огненная вечно восходящая спираль. Духовные центры должны питать эту мощь. Заградительная сеть переходит с духом в мир тонкий. Сотканная из тончайших энергий, она может ассимилироваться с миром огненным, в ней можно отразить лишь высшее устремление. Люди, живущие низшими центрами, не имеют явления заградительной сети. Одержимые не имеют этого счета, потому на пути огненным нужно заботиться о сплетении тончайших энергий. Мир Огненный, часть третья, параграф 112. Цитата. Ткань заградительной сети нагнетается самыми различными энергиями. Каждый духовный центр основан на собирании тончайших энергий, которые являются свои отложения в заградительной сети. Все центры трансмутируются и насыщаются огнем, который ткет нити заградительной сети. Так этот щит есть утверждение всех космических токов которые преломляются в заградительной сети каждый удар по ауре может как бумеранг отразиться на нанесшем его когда заградительная сеть может отображать все высшие огни то конечно в этом горниле может расплавляться столько явленных ударов каждое устремленное сознание должно ткать свою заградительную сеть можно отвратить много ударов и болезненных уколов, если заградительная сеть остается непроницаемой. Иммунитет духовных центров может достигать насыщенных размеров, когда заградительная сеть постоянно питается изнутри огнем. Потому нужно так заботиться о напряжении заградительной сети. Психическая энергия устремления духа и огненная трансмутация дадут нужную ткань для заградительной сети. На пути к миру огненному запомним, А мощи этого счета. Мир огненная часть третья, параграф 114. Из приведенных выше выдержек из книг учения о йоги видим, что раскрытие центров высшего духовного сознания, перерождая человека духовно, приносит ему великие возможности и дает огромное преимущество, ибо для действующей в данном случае огненной энергии нет ничего невозможного. Давая многие преимущества в земной жизни человека, зажженный огни дает не меньшие преимущества и в посмертном существовании в тонком мире. Сказано, только возжжение центров дает непрерывное бодрствование сознания. Мир Огненный, часть 1, параграф 516. Это значит, что только возжжение центров дает бессмертие, ибо непрерывное бодрствование сознания и есть – истинное бессмертие. Непрерывно бодрствующее сознание приносит также память прошлых жизней. В христианской Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божию. Но богоподобие человек может осуществить лишь совершенствованием своего духа, лишь приведением своей духовной природы в такое состояние, что она становится единой с природой Создателя и Творца, а это может быть достигнуто лишь полным раскрытием своих духовных центров. С раскрытием центров начинается богочеловеческий путь эволюции человека. Живя в физическом мире, он может принимать сознательное участие в жизни тонкого и даже огненного миров. Он в полном смысле слова является посредником между людьми и обитателями высших сфер и представляет собой как бы мост между мирами. Цитата. «Мост между мирами» основан на сгармонизировании всех тончайших энергий. Конечно, большинство думает, что трансмутация центров происходит на физическом плане. Это заблуждение. Нужно осветить такое сознание. Трансмутация центров огнем – есть соединение всех центров, как физических, так и духовных. Происходит одухотворение всего существа. В огненной трансмутации – Огненный мир выявляется особенно мощно, ибо во всем естестве происходит огненная гармонизация, приобретая все высшие напряжения. Потому можно принять закон сближения миров в каждом процессе утончения духовных центров. Накопление этих энергий дает стремительность духу, который проложит кратчайший путь. Так нужно принять понятие моста между мирами. И нужно запомнить, что бессознательного труда центров не существует. Сознательная сгармонизированность центров есть великое таинство. Так на пути к Миру Огненному явим понимание пути кратчайшего. Мир Огненный, часть третья, параграф 117. Из всего, что о центрах сказано, видно достаточно ясно, насколько велико значение раскрытия высших центров для эволюции человека. Не будет преувеличением, если будет сказано, что эволюция должна была бы прекратиться если бы не было указано нового направления, в котором она должна развиваться. Развитие интеллекта для четвертого круга закончено, и дальнейшее развитие его не только не полезно, но определенно опасно, ибо ведет к вырождению и самоуничтожению человечества. Развитие духовных сил есть единственная панацея от всеувеличивающегося современного одичания и озверения и единственный путь спасения». Это осознается уже многими людьми. Но развитие духовных сил без раскрытия духовных центров немыслимо. Истинная духовность начинается только с началом действия духовных центров. Потому так настоятельно необходимо ознакомление и всестороннее изучение этого еще нового вопроса и мощного фактора дальнейшей нашей эволюции. Цитата. «Ученому, занятому вопросом самоохранения...» Говорит йог Индии. Действительно, давно пора изучать огненную природу человека. Давно нужно понять, что не только воля, но огненная энергия окружает человека спасительным покровом. Действительно, нужно изучать это в лабораториях, но эти лаборатории должны отличаться от лаборатории почвенных удобрений. Пора ученым признать, что для тонких опытов нужны тонкие условия. Также пора признать, что эти условия не создаются механическими дезинфекциями. Каждый опыт требует духовного огненного очищения. Действительно многое удается в природе и в храмах, где эманации не так загрязнены, но в случайных лабораториях, где даже воздух не всегда освежен и пыль полна ядовитых отложений, там удается лишь немного. Не случайно целители спрашивали предварительно исцелению «Веришь ли?». И тогда следствие было особенно удачно. Но не только веру вызывал целитель, ему нужно было возжжение огня центров. Когда начинали вращаться огненные чакры, происходило значительное очищение. Так пусть врач устремит внимание не только на волю, но и на основную психоогненную энергию. Пусть помнит, что окружающая атмосфера имеет огромное значение. Недостойно, казалось бы, напоминать об этом. Но после миллионов лет земного существования люди – также не обращают внимания на качество окружающего, как, вероятно, и в пещерные времена. Мир Огненный, часть 1, параграф 453. В древние времена, когда при храмах преподавалась высшая божественная мудрость для посвященных, раскрытие центров принималось как приобретение величайшего сокровища. Современное человечество, утеряв тайную мудрость, утеряло всякое понятие о тех сокровищах, которые даются человеку в раскрытии его духовных центров, можно сказать даже больше. Современный человек большую частью даже не знает о том, чем он может и должен стать. В своем неведении он устремился к приобретению материальных, мнимых сокровищ и пренебрег высшим, действительным сокровищам, которые носят в себе во все дни своего существования». Такое неведение и пренебрежение высшим ради низшего привело современный нам мир на край пропасти. Пора освободиться от такого губительного невежества и оставить глупое мнение, что все это оккультизм и нужно лишь йогам. Великая заслуга йогов в том, что, едя впереди всего человечества, они указывают правильный путь остальным. То, что нужно было только йогам, теперь нужно всякому человеку. Без раскрытия духовных центров нет дальнейшего продвижения. В нарождающуюся духовную шестую расу могут попасть лишь люди с раскрывающимися центрами. Это требование эволюции, ибо подошел положенный для всего космический срок. Нужно осознать простую, но великую истину, что только действием огненной энергии центров могут осуществиться все тайные человеческие мечтания, все существующие, как сказки и легенды, Сказания у неувидающей красоте и вечной молодости. В мироздании все возможно и все достижимо. Самые тайные человеческие желания найдут свое утверждение в космосе, если эти желания не идут в разрез с жизнью. Разве желание быть здоровым, молодым и красивым идет в разрез с жизнью? Человеческий организм обладает всеми данными для этого, но люди утвердились в пагубном мнении, что человек начинает умирать со дня своего рождения. Ясно, что если человек так думает, то так и происходит. Все зависит от человеческого сознания. Следовательно, необходимо изменить только свой образ мышления, ибо огненная энергия, действующая при раскрытии центров высокомыслящего человека, отступает при низменном и неправильном мышлении, предоставляя физический организм печальной участи разложения. Но это нужно осознать. Эволюция есть вечное движение вперед, вечное устремление ввысь, вечное совершенствование. Кто это осознал и понял, что не может вечно оставаться под спудом находящегося внутри нас сокровище и что оно должно быть выявлено, тот пусть твердит. «Мир, хочу взять все твои дары. Хочу чашу достижений наполнить. Хочу, владыка, твоих заветов мудрости чашу испить. Беспредельность, часть первая, параграф семь. Глава 3. Значение сердца в наступающую эпоху. Отличительным признаком, который положит резкую грань между изжитой эпохой и наступающей, будет приобретение человеческим сердцем первенствующего значения во всех проявлениях жизни и в эволюции человечества наступающей эпохи. Историк, который будет писать историю переживаемого нами переходного времени, должен будет отметить, что к новой эпохе приобщились лишь люди, достигшие большего или меньшего развития своего сердца. Чтобы доказать это, нужно сделать только хотя бы самый краткий обзор развития человеческого ума и проследить ступени его восхождения, тогда станет ясно, почему он должен уступить свою роль сердцу. Как бы ни была велика ценность человеческого ума, необходимо признать, что эта ценность имеет значение не абсолютное, но относительное, как и каждая обособленная или взятая по отдельности человеческая способность. Абсолютное значение человеческий ум мог бы иметь лишь в том случае, если бы все его выводы, положения и рассуждения всегда были правильны, но мы знаем, что действительность очень далека от этого. Точно так же нельзя утверждать, что человеческий ум может развиться беспредельно, и что своим умом человек может постигнуть все явления и вещи. Именно он этого не может, ибо есть предел его развитию, дальше которого он шагнуть не может, между тем, как развитие самого человека остановок не знает и должно продолжаться дальше». Поэтому в эволюции человечества наступает однажды такой единственный в своем роде момент, когда человеческий ум, который до сего был бесспорным авторитетом и единственным судьей в решении всех вопросов, вдруг оказывается несостоятельным. Все его готовые решения и шаблонные выводы не только не приносят ожидаемых благих результатов, но ухудшают создавшееся скверное положение еще больше. Это очень опасный момент всеобщего шатания, переоценки всех ценностей и всевозможных кризисов. Люди мучительно ищут ответов на возникающие вопросы жизни, чувствуют необходимость наступления чего-то нового, но не могут свернуть с проторенной дороги на новый путь, тогда как спасение именно в искании новых путей. Для человека, знакомого с законами эволюции жизни, ясно что современное человечество переживает один из таких опасных периодов своего развития, когда один фактор жизни в своем развитии дошел до предела, и хотя вступил в действие другой, высший, но он еще людьми не осознан и не принят. Таким закончившим свое развитие фактором является современный человеческий ум. Как это не кажется парадоксальным, но, увы, это так. Ведь вся дезорганизация... И расстройство современной жизни есть самый верный показатель того, что современный человеческий ум не справляется с теми задачами, которые ставит человечеству развивающаяся, согласно законам эволюции, жизнь, что она требует иного подхода к некоторым явлениям и вещам, и что своим умом человечество заведено в тупик, выбраться из которого не может, ведь если бы это было не так то разве мир мог бы очутиться в столь безвыходном положении, в каком он оказался, раз все решается человеческим умом? Этим, конечно, не сказано, что ум упраздняется и больше не нужен, и человек может продолжать жить дальше, не нуждаясь в уме. Такая дикая мысль может прийти в голову лишь дикарю. Законы развития жизни говорят, что все нужно в свое время, и что хотя нечто и достигло своего развития, но оно не упраздняется а продолжает выполнять свою функцию и действовать в сужденной ему сфере дальше, давая вместе с тем дорогу высшему фактору, который поднимает человечество на высшую ступень эволюции. Ведь как иначе могла бы осуществляться эволюция? Нечто подобное было уже в давно прошедшие времена, когда только что вышедший из животного состояния первобытный человек еще не имел такого развитого мозга, как современный человек и жил низшим аспектом ума инстинктивным умом. Развитие интеллектуального ума не упразднило функции инстинктивного ума, который до сих пор выполняет свою многообразную полезную деятельность в человеческом организме. Развивающаяся и усложняющаяся жизнь для выполнения всех ее новых заданий снова требует введения нового фактора развития, который возьмет на себя выполнение таких функций, которые для человеческого мозга недоступны. Этим новым фактором будет человеческое сердце. Уму останется то, что ему принадлежало и принадлежит, то есть мир физический. Сердце приобщит человека к миру высшему. Цитата. Как ум, не просветленный огнями сердца, так и сердце, не поддержанное умом, явления уродливые. Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции и есть достижение равновесия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 ноября 1937 -го года. Нужно признать, что закон рождения, роста, развития и увядания один для всего, что существует в мироздании от солнца до муравья, ползающего в траве. Все, что в проявленном мире имеет начало, должно иметь конец. Существует непрерывная работа совершенствования с каждым новым проявлением всего живущего, и человек из жизни в жизнь... Из одного воплощения в другое должен снова и снова проходить все этапы своего развития, повторяя в каждой жизни в малом масштабе весь цикл своего развития. Каждая жизнь есть синтез всех предыдущих жизней и звено бесконечной цепи единой жизни. В каждом звене своей жизни человек проходит в синтетической форме всю работу предыдущих звеньев и, идя с возрастающей скоростью, он успевает все в более короткий срок пережить то, на что ранее требовался целый ряд жизней. Таким образом, с каждой новой жизнью накапливается новый опыт и закрепляется старый. Так создается характер и складывается индивидуальность человека. Но какая роль во всем этом процессе человеческого ума? Ведь известно, что, рождаясь к новой жизни, человек, в полном смысле слова, является как бы свалившимся с неба, он ничего не знает, Ничего не может является собой образец беспомощности. Куда же девается весь его многовековой опыт? Он вместе с высшим я входит в человека при рождении и имеет пребывание в его чаше. Таким образом ничто не утеряно. И находится в распоряжении человека полностью в течение всей его жизни. Но дело в том, что человек не умеет пользоваться находящимся внутри его сокровищем. Проводник его сознания мозг, родившийся вместе с телом, как не принимавший участие в прежних жизнях человека, ничего о них не знает и никакого жизненного опыта не имеет. И хотя опыт прежних жизней обнаруживается в человеке проявлением большего или меньшего количества разных способностей, человек, не верящий в многократность своего существования, отрезает себе всякую возможность вступить в контакт с находящимся внутри его высшим сознанием. Он должен начинать всякую новую жизнь с самого начала, тогда как знающий может сознательно пользоваться драгоценными накоплениями прежних жизней. Но нужно сказать, что таких людей ничтожное количество. Подавляющее число людей входят в новую жизнь, потеряв всякую связь и всякое воспоминание о своих прежних жизнях. Таким образом, живя мозгом, человек в силу необходимости всякую свою новую жизнь должен начинать сначала. Жизнь дается вообще для приобретения очередного жизненного опыта, и весь физический организм приспособлен к этой исключительной цели земного существования человека. Он обладает пятью внешними чувствами, которые отмечают всякое исходящее извне события и явления, и по нервным каналам направляет его властителю физической сущности человека мозгу, который обязан о всяком явлении составить свое суждение. В этом состоит работа и деятельность мозга. Он есть мыслительный аппарат и орудие познания, но ни в коем случае не цель, которая должна быть познана и достигнута. Работой своего мозга человек постигает сущность явлений и вещей, но все его образы и формы восприятия не более как условные этапы мышления, пригодные лишь для него в данный момент и при данных обстоятельствах. Познавательная способность мозга, дающая человеку познавание феноменального мира, в окончательном результате сводится к изучению феноменов по шаблонам и выработке шаблонов по феноменам. Цитата. Человеческое мышление никогда не видит истинной сущности явлений. Оно зрит лишь различия состояний, но постигая их постепенно приближается к сущности. Мир, в котором живет человек и который он ощущает, есть комплекс его представлений. Человек может создать только такое представление, которое он выявил в своем разуме. Вот почему справедлива мысль, что человек познает мир через разум. Разум не дает представлений, это делают различные чувствования, но разум очерчивает их, он объективирует их и тем дает возможность сознанию ощутить их, растворить и осознать. Как человек мыслит, таким и является ему мир. Чем совершеннее мышление, тем более совершенным представляется человеку мир. Для невежды Вселенная лишь беспорядочное нагромождение случайностей. Для мудреца это могучая и совершенная гармония. Шмаков, священная книга, Тота. -то. Являясь всякий раз в мир, человек должен вписать новую страницу в свою книгу жизни. Его душа – это чистая страница. И мозг – это писатель, который должен вписать на эту страницу опыт текущей жизни. Но мы знаем, что писатель, в кавычках, только что родившегося ребенка или первобытного человека, ничего вписать не может, ибо не умеет. Проходит много времени, прежде чем он сможет что-либо вписывать. Весь длинный период развития человеческого мозга можно разделить на четыре больших этапа. Но здесь мы не будем касаться блаженного состояния человечества первых двух раз, когда человек, не обладая еще плотным телом, не обладал также мозгом, но жил духовным сознанием. Точно так же оставим без рассмотрения длинный период после разделения полов, что произошло в третьей расе, когда человек был лишь человекообразным, но по своему сознанию был животным, когда он был еще «алалус хомо», то есть говорящим человеком, жил в лесах и пещерах и питался кореньями – ягодами, орехами и мелкими животными. Начнем с человеческого мира, когда простое сознание, которым обладал первобытный человек наравне с животными, сменилось у него самосознанием, когда человек обнаружил зачатки мышления и когда его мозг начал развивать те способности, на которые он способен, ибо это и есть интересующий нас вопрос. Но эта первая ступень самосознания еще очень примитивна. Человек живет больше чувствованиями, ощущениями, и эмоции менее жили разумом и все его представления очень еще неясны туманны и отрывочные на этой стадии развития мозга человек может проявлять страсти но не разум желание но неразумную волю на этой младенческой ступени развития человеческого ума его мозг бедный еще впечатлениями как губка в воду жадно впитывает все ощущения как положительные так и отрицательные Его душа открыта, она что мягкий воск, из которого можно лепить что угодно, и незасеянная нива, которая дает всходы, соответственно, посеву. Не обладая способностью анализа и критики, он легко воспринимает все, чему его учат его мудрые наставники и руководители, но точно так же принимает за чистую монету все, что говорят другие, и сам еще не умеет лицемерить и кривить душой. «Это лучшая пора жизни человека», Его внутренний мир еще не омрачен сомнениями, в его душе нет разлада, нет никаких бурь и треволнений, все в его жизни ясно и понятно, все течет более или менее ровно и спокойно, нет могучих переживаний, нет тщетных надежд и разочарований, но это та пора человеческой эволюции. Когда младенческое человечество не может еще жить самостоятельно и, как ребенок в няньке, нуждается в руководителях и оно имеет их в лице мудрых наставников, вождей, жрецов и царей. Этот первый период развития самосознания человека заканчивается, когда он начинает приобретать познание и более активно и широко входит в развивающуюся жизнь. Второй период развития человеческого самосознания начинается с того, что спокойная, ровная и патриархальная жизнь предков не удовлетворяет более человека, развивающаяся жизнь с ее возможностями и соблазнами манит человека все больше и больше. Он в конце концов оставляет свою тихую пристань и выходит в бурное житейское море, чтобы испытать его бури. Этот психологический момент развития народов и отдельного человека хорошо известен и неоднократно упоминается в истории и литературе. Именно для приобретения опыта человек должен погрузиться в жизнь и испытать ее бури. Отдавшись на волю волн жизни и погрузившись в кипучую деятельность, человек в это время вполне отождествляет себя с жизнью и в ней видит свое призвание. Ставя себе всевозможные цели и стремясь к их достижению, он испытывает как успехи, так и неудачи, как радости, так и разочарования. Постепенно он замечает, что достижение цели приносит ему все меньше и меньше радости, точно так же, как неудача меньше разочарования. И что достижение цели, принося ему временное удовлетворение, оставляет в его душе пустоту, что заставляет его ставить себе новую цель для достижения, для того лишь, чтобы пережить знакомые ощущения в еще большей степени. К концу этого второго периода человек чувствует, что он вырос и созрел. Он приобрел значительный опыт и некоторое познание. Он научился логически мыслить, разбираться в своих ощущениях, делать выводы. Но по мере того, как он достигает больших успехов и приобретает больший опыт, в его душу закрадывается тревога и жуткое чувство сомнения. Он начинает все анализировать и подвергать критике. Все чаще и чаще он задает недоуменные вопросы «почему?», «отчего?», «зачем?». Так как его познания еще очень поверхностны и неполны, то его выводы большую частью ошибочны и неправильны. Чувствуя свою неспособность разобраться в возникающих вопросах жизни и не умея согласовать свои прежние, хотя и примитивные, но истинные воззрения и верования со своим развившимся сознанием, он их отвергает как несоответствующее своему развитию. Опустошив свою душу от всего, чем он был научен своими истинными учителями, от всего, чему он поклонялся и веровал раньше, человек вступает на путь исканий. Начинается... Третий, очень тяжкий, период мучительных исканий. Внутренний мир человека пуст, и эта пустота дает о себе знать все больше и больше. Чтобы заполнить эту зияющую пустоту своей души, человек, не давая себе отчета в том, что с ним происходит, мечется из стороны в сторону, и, постоянно недовольный собой, часто из одной крайности впадает в другую. Иногда ему кажется, что он что-то нашел, и он на время успокаивается – Но через некоторое время он убеждается, что это был самообман, и тогда начинается искание в другом направлении. В это время человеческий ум достигает большого развития. Постоянные искания и всесторонние устремления приводят ко многим достижениям в области науки, искусств и к целому ряду блестящих изобретений и открытий в области техники. Начинается соревнование в исканиях и соревнование в достижениях, что в свою очередь приводит к еще большему расцвету науки и техники. Это дает некоторое удовлетворение человеческому сознанию, и мало помалу он приходит к убеждению, что в этом и состоит человеческое благо. Некоторая часть человечества, став на такую точку зрения, прекращает дальнейшее искание. Развивать свой ум и при помощи ума достигать все больших и больших высот во всех областях знания становится их целью и смыслом жизни. Отсюда развивается материализм со всеми его отрицательными последствиями и преклонение перед человеческим разумом как высшим проявлением человеческой сущности. Такое умозаключение и решение чревато многими тяжкими последствиями для эволюции человечества. Сделав из своего мыслительного аппарата своего Бога, человек утерял путь к Богу истинному и на много веков приостановил свое развитие, ибо вместо положительных духовных качеств стал развивать худшее качество, присущие материалистическому мировоззрению. Так как сфера деятельности физического мозга есть исключительно мир видимый, физический, то все мышление мозга было направлено на возвеличивание самого себя и все его познавательные способности и достижения на приобретение материальных земных благ. Поставив центром всего свое эго и не признавая никакого авторитета, кроме самого себя, человек, как сказано в первой части книги, подверг. Все непонятное отрицанию и сомнению, все высшее оплеванию и осмеянию, все исходящее от другого, критики и противоречию. И вместе с великой техникой развил величайший эгоцентризм и эгоизм, огромное самомнение и самость – и достигшую крайнего предела нетерпимость и разъединение. Но и это еще не все. Самое худшее и самое страшное – то, что порвав связь со своим высшим началом, находящимся в сердце, и через это связь с руководителями человечества и иерархией светлых сил космоса, человек развил в себе сатанинскую гордыню, отвергающую все высшее, и вступил на путь сатанизма, ибо существует только два пути – или путь к Богу, или путь к сатане. Средних путей нет. Таким образом, преклонение перед человеческим разумом, как перед высшим проявлением человеческой сущности, есть начало косности и путь к сатанизму. Следовательно, из сказанного, видим, что третья ступень развития человеческого ума для некоторой части человечества оканчивается печально. Здесь человеческий мозг еще не достиг вершин своего развития, и проявляемая им деятельность может быть названа не умом, но умствованием. Человеку сплошь и рядом кажется, что он знает, но на самом деле он не знает. Ему кажется, что он прав, но в действительности он не прав. Свои мнения о фактах он считает за факты. Отсюда целый ряд ложных положений и выводов. Споткнувшись на подобном умствовании, человек застревает в болотах эгоцентричности и материализма и, выпадая из настоящего цикла эволюции, на много веков отбрасывает себя назад. Другая часть человечества, которая не признала человеческий разум за высшее достижение эволюции, продолжала свои искания дальше и вступила в четвертую и последнюю стадию развития своего ума. Стремление к истине и знанию приводит, в конце концов, к завершению развития человеческого ума, когда разум мозга входит в контакт и сотрудничество с мудростью сердца, когда человек волевым приказом может не низводить свой ум в сердце и думать и поступать от сердца. Это есть так называемое «умное делание», к которому прибегали все подвижники первых веков христианства и которым пользуются и теперь мудрецы Востока. Таким образом, для первых разум явился орудием рабства, наложившим на них свои страшные цепи, для вторых орудием освобождения, ибо, не порвав связи со своим высшим сознанием они в себе самих, нашли истинного руководителя, который не ошибается подобно разуму, который помог им благополучно миновать эту опасную точку эволюции и довести развитие ума до того предела, который допускают законы ее. Этим высшим пределом, до которого в своем развитии может дойти физический мозг человека, является чувство синтеза, его умение обобщать явления и факты, и классифицировать их встроенную систему и гармонию. Чувство синтеза есть истинное мерило – совершенство развития человеческого ума. Лишь обладая чувством синтеза, человек способен широко, свободно и глубоко мыслить. Обладая чувством синтеза, человек утверждает свой особый мир, но этот мир не есть мир эгоцентричности и самости интеллекта на низшей ступени развития, но является частным аспектом единого истинного мира, к которому он чувствует себя принадлежащим как часть к целому, Обладая чувством синтеза, человек не сеет розни и не вносит в жизнь разъединения, но старается всюду внести примирение и объединение. Обладая чувством синтеза, человек не стеснен в своем мышлении рамками, догмами и теориями, ибо на всякий случай может дать правильное объяснение. Его ум может парить высоко и может выходить из пределов физического мира, ибо чувствует веяние высшего сознания, находящегося в его сердце. Именно веянием высшего сознания закончилось развитие человеческого мозга. Как бы широко человек ни мыслил, его физический мозг не может выйти из пределов физического мира. Физическим органом можно понять лишь феномен физического мира. Между тем мы живем в трех мирах. Наши эмоции и желания есть область тонкого мира, а наши мысли принадлежат миру огненному. Эти миры населены разумными существами, которые принимают самые деятельные участие в нашей жизни. Пришел космический срок, согласно которому мы должны принять сознательное участие в жизни этих миров и их обитателей. Между тем, умом этого сделать нельзя. Долгое время человеческий разум отвергал даже все явления трансцендентального характера, как несуществующие, ибо не мог их не понять, не объяснить с точки зрения законов физического мира. Но все такие феномены настолько участились, что стали обычным явлением в наши дни, и отвергать их стало невозможно. Из сказанного становится ясно, что предел развития человеческого ума есть и этот предел физический мир с его законами. Когда же человек может выйти из пределов зримости, осязаемости и доказанности, когда он принимает как реальность все феномены высших миров, когда знание приходит к нему не из книг и не как результат умственного процесса, но изнутри, Как некое озарение, то это значит, что его индивидуальное сознание обнаруживает зачатки сознания космического, а развившаяся при этом интуиция или чувство знания есть показатель того, что человеческий ум вступил в контакт с высшим сознанием, находящимся в его сердце, что может черпать из этой сокровищницы всю мудрость космоса и весь опыт прежних жизней, и что он уступает свое первенствующее значение сердцу. Таким образом, мы видим, что все совершается естественным путем эволюции, согласно мудрым космическим законам. Все приходит в свое время. Человеку в этом отношении заботиться не о чем. Ибо обо всем позаботилась великая премудрость творческой силы, которая снабдила человеческий организм всем нужным для полного его развития до состояния проявленного Бога. Человек не должен лишь вносить в эти мудрые законы свои немудрые поправки.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 Для нашего круга Манос уже достиг апогея своего развития, а с нарождением шестой расы, вернее, с ее утверждением, ибо уже немало людей, принадлежащих шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце. Письма Елены Рерих от 23 сентября 1937 года из всего, что выше сказано, в достаточной мере выясняется несостоятельность человеческого разума в разрешении новых проблем которые ставят человечеству развивающуюся жизнь с ее неприложными законами и вытекающая отсюда необходимость обратиться к высшему фактору развития, к человеческому сердцу. Все великое значение сердца выяснится для нас вполне, если мы обратимся к закону аналогии и вспомним, что микрокосмос человек аналогичен макрокосмосу Вселенной, и его сердце сердцу Вселенной Солнцу. Именно человеческое сердце – солнце человеческого организма. Оно средоточие всего, не только жизни физической, но жизни во всей ее всеобъемлемости. Его ритмическое биение дает жизнь физическую, его ответные вибрации на жизнь высших миров – развитие духовное. И как высший разум вселенной обитает в солнце, точно так же высшее сознание человека обитает в сердце. Цитата. Сурья-видья. Так иногда называли учение о сердце. Примечание Сурья – солнце. Примечание Клизовского. При этом название указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца. Действительно, каждый желающий узнать сердце, не может подойти к нему как к части организма. Прежде всего, нужно понять центральность сердца, исследовать от него, но не к нему. Само солнечное сплетение будет прихожей для храма сердца, сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами сердца, ибо ничто без сердца не может жить. Даже мозг может быть до известной степени восполнен, даже кундалини может быть несколько питаем явлением электричества, и солнечное сплетение может подкрепляться синим светом. Но сердце стоит как храм человечества, нельзя помыслить, единении человечества по мозгу или по кундалини, но сияние сердца может сближать самые, казалось бы, разнородные организмы, и даже на дальних расстояниях. Этот опыт сближения сердец на расстоянии ждет своих работников. Сердце, параграф 339. Цитата. Можно думать мозгом или сердцем. Может быть, было время, когда люди забывали о работе сердца, но сейчас время сердца, и мы должны сосредоточить наши стремления по этому направлению. Так, не освобождая мозга труда, мы готовы признать сердце двигателем. Люди измыслили о сердце множество ограничений. Дела сердечные понимаются узко и даже не всегда чисто. Мы должны ввести в сферу сердца весь мир, ибо сердце есть микрокосм сущего. Кто не вдохновится великим понятием сердца, тот умолит свое собственное значение. Мы заповедуем не раздражаться, но лишь величие сердца спасет от яда раздражения. Мы говорим о вмещении, но где же океан вмещающий, кроме сердца? Мы вспоминаем о дальних мирах, но не мозг, а сердце может помнить о беспредельности. Так неумолим то, что нам надо, как вместилище благодать. Сердце, параграф 227 Цитата Сердце по существу своему есть свыше действующий и дающий орган, потому в природе сердца всякое даяние. Каждое положительное учение заповедует даяние. Такое утверждение именно практично, ибо без даяния сердце и не живет. Конечно, нужно понять даяние во всей справедливости. Нельзя понимать лишь денежное даяние или ненужными предметами. Истинное даяние в духе. Пусть каждое сердце источает потоки даров духа, Недаром сказано, что каждое биение сердца есть улыбка, слеза и золото. Вся жизнь протекает через сердце. Нужно уметь дать сердцу постоянную работу. Ничто иное не может так утончить сердце, как беспредельное духовное даяние. Обычно духовное даяние не оценивается, как не ценится все незримое. Но источник богатств, как духовных, так и материальных, есть сердце. Только бы приобщить его к каждому случаю, когда ценно биение сердца. Сердце, параграф 386. О сердечном даянии нужно сказать больше, ибо ни в чем так резко не обнаруживается разница между человеком, живущим сердцем, и человеком, живущим умом, как в принципе даяния. Первый находит радость в отдаче всего себя и всего, что он имеет на служение ближнему. Если он приобретает блага материальные и духовные, то не для себя но для отдачи другим. Причем чем больше он дает, тем больше получает, ибо таковы законы духовной жизни. Лучшие человеческие качества, как великодушие, щедрость, сострадание, милосердие, любовь, общечеловечность – все это прекрасные дары человеческого сердца. Человек, живущий умом, лишен истинной культурности, Он еще не изжил зверенного наследия, как самость, эгоизм, жадность, нетерпимость, черствость, как желание все захватить для себя и все удержать в свою пользу. Для него даяние равносильно умиранию. Мозг и сердце – это материя и дух. Это два полюса человеческого развития. Один приобщает человека к материи и тянет его вниз к животному состоянию. Другой приобщает человека к духу и ведет к вершинам совершенствования. Один дает познание и владение физическим миром, другой познание и владение мирами высшими. Оба необходимы, и один другого дополняет. Цитата. Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно прежде всего полюбить мир сердечный, или вернее, научиться уважать все сопряженное сердцем. Многие совершенно не представляют себе различия пути мозга и сердца. Трудно этим «мозговикам» принять миры высшие. Также не могут они представить себе преимущество тонкого мира. Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию сердца. Так сердце не есть отвлеченность, но мост к высшим мирам. Сердце, параграф 398.